Синон переключил прицел своей обожаемой гекаты в режим ночного видения и прильнула к нему глазом. В этой огромной пустыне царила полная неподвижность. Однако Ямикадзе с юго-запада и Десган неизвестно с какой стороны. Наверняка уже приближаются. В качестве снайперской позиции Синон выбрала вершину невысокого каменистого холма. Как раз в этом холме и была пещера, где они с Кирито прятались совсем недавно. С земли эту позицию углядеть было трудно, а Синон все видела как на ладони. Правда, существовала и опасность. Холм, конечно, был невысок, но все же над землей он возвышался метров на 10. Персонаж вроде Синон, у которого низкая вид, не может просто взять и спрыгнуть с него. Кроме того... Подняться наверх можно было лишь одним путем. Если враг подберется вплотную, он нашпигует ее пулями, а ей даже отступить будет некуда. Однако сейчас не время грузить себя негативными мыслями. Девушка-снайпер изо всех сил, стараясь оставаться спокойной, потихоньку поворачивала свою любимую винтовку вправо. Она увидела силуэт прямо посреди большой песчаной дюны. Порывы ночного ветра периодически взметывали его длинные почти до пояса волосы. Худое тело было облачено в черную армейскую форму. Силуэт почти сливался с темнотой. В целом, внешне он походил скорее на эльфа-мечника из какой-нибудь фэнтезийной игры, нежели на солдата. Прямо перед Кирита стояла машина, которой они с Синон воспользовались, чтобы добраться от руин до сюда. Трехколесный Багги. Когда Кирита вывел его из пещеры, в нем оставалось совсем немного топлива. Так что вряд ли он еще способен ехать. Однако Багги честно выполнял свою задачу до самого конца. Сейчас его массивную раму Кирита использовал как укрытие. Его легко заметить, но вот стрелять в Кирита с северной стороны не получится. Каменистый холм, на вершине которого пряталась Синон, был к югу от позиции Кирита, и это еще сужало диапазон возможностей атаки. В общем, Десган со своей L-115 мог нападать либо с запада, либо с востока. Если учесть, что с запада набегает Ямикадзе, Десган, скорее всего, атакует с востока. Наверняка Кирита думает именно так. Его лицо, неотличимое от женского, если смотреть издалека, смотрело на выглядывающую сквозь дыру в облаках медленно восходящую сине-белую луну». Вряд ли Десган будет стрелять в Кирита пулей-шокером. Скорее воспользуется пулей 0338 Лопуам Магнум. Попадание такой пули в голову или в сердце означает почти гарантированную смерть. И даже если она попадет всего лишь в конечность, удар будет настолько силен, что снесет половину хитпоинтов. Кроме того, увернуться от такой атаки Кирита будет очень тяжело». Первый выстрел Десгана пойдет без линии пули, и он ведь может воспользоваться своим оптическим камуфляжем, чтобы спрятаться где угодно. А разумеется, на песке будут оставаться следы, так что приблизиться на дистанцию гарантированного попадания он не сможет. Но и так у Десгана ошеломляющее преимущество. Но если это ты, ты, прошедший игру с неприкасаемым, при нашей первой встрече, ты, способный разрубить пулю гиккаты, выпущенную в упор, ты непременно сможешь увернуться к Кирита». Всем сердцем мысленно произнеся эти слова, Синон вновь вернула взгляд к винтовке. Ее задача – позволить Кирита максимально сосредоточиться. А значит, надо как можно быстрее разобраться с сильнейшим атакующим Аги игроком Ямикадзе, приближающимся откуда-то сзади. «Будь у них побольше времени и будь они в более безопасном положении», Ямикадзе мог бы избежать массы проблем. А может, даже помог бы, если бы они ему все объяснили. Увы, заставить его поверить, что здесь, в финале ЗП, настоящий убийца, который по-настоящему убивает, абсолютно невозможно. Если бы Синон сама не побывала перед Дезганом, не ощутила, как холодом пробирает, когда он целится из своей «Черной звезды», она сама лишь посмеялась бы над словами Кирита». Поэтому все, что оставалось – снять Ямикадзе. Дюксида в этом турнире не участвует. Значит, почти все считают, что наибольшие шансы на победу как раз у Ямикадзе. И Синон должна завалить его с одного выстрела. Способна ли на это нынешняя я? Оторвав правый взгляд от прицела, Синон оглядела бескрайнюю пустыню, и за всех сил стараясь противостоять сомнению и страху, медленно наползающим на нее. Ее стрельба с трехколесного багги, когда они удирали из руин, была просто жалкой. Она в москхалатника даже попасть не смогла». Попадание в бензобак грузовика было простым везением. Вся гордость Синон, результат ее долгих стараний в тот момент пошла прахом. Задача Синон как снайпера – увеличивать число своих жертв и оттачивать технику снайперской стрельбы. Когда-нибудь, когда она сможет наконец выиграть турнир ЗП, Сина-Осада в реальном мире ощутит настоящую силу. Тогда она выбросит прочь свой страх перед оружием, не будет об этом думать, сможет наконец нормально жить. Она всегда верила в это с того самого дня, когда приняла приглашение Кедзи Синкавы и пришла в ГГО. Однако, вполне возможно, такое желание совершенно ошибочное. Сама того не ведая, она решила, что разделила свою душу на два совершенно разных создания. Синон и Сина. Сильную Синон и слабую Сина. Но это было не так. Синон в игре все равно сохраняла ту же слабость, что осталась в реальном мире. Именно поэтому она испугалась Черной звезды», И промазала снайперский выстрел. Как бы там ни было, искала она себя. Это она поняла после того, как встретила загадочного парня по имени Кирита. Возможно, он и в реальном мире такой же. Сражается с собственной слабостью, сражается все время. Даже если на поясе у него нет светового меча. Если это так, Сина в реальном мире тоже должна иметь такой же сильный характер, как Синон в игре. Я произведу этот выстрел, как обычная девушка Сина. Совсем как тогда, пять лет назад. Я все время убегала от того случая, старалась забыть, закрыть глаза, стереть воспоминания и зарисовать их ручкой. Но больше так не будет. Я хочу смотреть в лицо своим воспоминаниям, своему преступлению. Хочу вернуться в тот день и оттуда выстроить все заново. Может, этого момента я и ждала все время. Но если так, этот момент настал. Правый глаз Синон углядел в прицеле быстро приближающийся черный силуэт. Вот и Ямикадзе. Она тут же положила палец на спусковой крючок, однако нажимать не стала. У нее всего один шанс выстрелить. Двигаться и менять позицию будет уже некогда. Если она промахнется, Ямикадзе наверняка атакует Кирита. Как бы Кирита не был силен, он не сможет справиться с Десганом и Ямикадзе одновременно. Его свалят. Не один, так другой. Тогда Десгану нужно будет лишь разобраться с Ямикадзе, а потом он с легкостью застрелит Синун из «Черной звезды», как и планировал. Виртуальная 762 миллиметровая пуля попадет в Синон, и как только эта картина окажется на экране трансляции в реальном мире, сообщник сделает Сина смертельную инъекцию и остановит ей сердце. Иными словами, эта единственная пуля может решить судьбу реальной Сина, совсем как тогда. Однако сейчас она ощущала невероятное спокойствие. Может от того, что она по-прежнему не могла осознать всю ситуацию, но дело не только в этом. Она не одна». Есть кто-то, есть какая-то сила, которая поддерживает ее. Легкое тепло ласково согревало задубевшие, застывшие пальцы. Что же это? Гиката 2. Вторая половина Синон, прошедшая вместе с ней бесчетное число сражений, ее первая и единственная вторая я. Понятно. Значит, ты всегда была со мной. Не только в руках снайпера. Ты всегда была с простой девушкой, реальной мной. Ты продолжала меня подбадривать, даже когда я тебя не видела. Пожалуйста, дай свою силу слабой мне. Дай мне силу, чтобы я могла двигаться дальше.